О зерных берегах и водах оказалось неожиданно многолюдно. Почти у каждого чистого схода к воде стояла палатка, а вдоль хвоща разноцветными поплавками покачивались в пятнах ряби лодки. Кажется, вон та черно-красная с навесом с обеих сторон, щетинищаяся удочками, принадлежала Кингшенгу. Женька вспомнил, что официально нерест кребитов закончился три дня назад. Трофеи из них сейчас некудышные, тощие, как вы, потрошенные, но охота, то есть рыбалка, пуща неволь. Женькин дед тоже мчался на ближайший водоем в первый же день открытия сезона, невзирая на дела, погоду и здоровье. Возле вышки, впрочем, никого не было. Загорать и рыбачить на месте недавнего самоубийства желающих не нашлось, да и лесник постарался посадить флайер как можно дальше от пригорка, на которой в прошлый раз вытащили мертвое тело. «Значит, тут оно все и произошло», — Степановна приоткрыла дверцу, выставила из нее одну ногу и медленно с напряженным прищуром осмотрелась. «Ну-ну». Женьке тоже что-то расхотелось выходить, хотя берег выглядел абсолютно безобидно. Слишком безобидно. Лесник малодушно покосился на киборга, но тот уже был таков и нахально захлопнул дверцу хозяину в лицо. Степановна, посмеиваясь, вылезла второй. Пришлось внутренне чертыхаясь догонять. Готовь теплов средства, не оборачиваясь командовала старуха, а сама подошла к вышке и задрала голову. Ну-ну. Что, не вытерпел лесник? Крайне неудачный наблюдательный пункт, снисходительно пояснила Степановна. Ты всех видишь, но и тебя всем видно. Можно же в башенке спрятаться, не понял Женька. И в бойницы посмотреть. Бойницы это вот сказала щёлку между пальцами старуха. — А там обычные окошки. Ещё и наружу открываются. Стекло отсвечивать начнёт, и сразу понятно, что наверху кто-то есть. — Ну-ка! Степановна воткнула клюку в землю, потрясла лестницу, проверяя её на прочность, и принялась резво взбираться по ступенькам. — Во, даёт! — пробормотал лесник, испохватившись, что Джек стоит рядом и также увлечённо глазеет вверх, без зазрения совести переложил приказ на младшего позвания. «Ты что, не слышал? Иди доставай лодку». «Слышал? Но это же не ты приказал», — пожал плечами киборг, не торопясь подчиняться и хозяину. «К тому же подстраховка охраняемого объекта приоритетнее. Вдруг бабка оступится и упадет?» «А я тут на что?» Женька еще хотел едко спросить, с каких пор Джек так радеет за Степановну, но тот его опередил. «Вот я и переживаю, чтобы она тебя не поломала». Лесник свирепо ткнул пальцем в сторону флайера, И такая формулировка приказа киборга наконец устроила. Старуха тем временем нырнула в будку, похлопала окнами и, кажется, даже пару раз подпрыгнула. Потом обошла площадку по кругу, и сверху донеслось все то же скептическое «ну-ну». No, no. Женька не выдержал и полез наверх. Стоило голове лесника подняться над краем площадки, как Степановна нетерпеливо, словно этого от него и ждала, потребовала. «Глянь-ка туда!» Женька глянул, вздрогнул и судорожно прижался к лестнице, хотя ничего страшного и даже интересного в указанном направлении не было. Просто главное правило подъема — не смотреть вниз. Ну и что? Лесник перебрался на площадку и пригляделся к хвощу повнимательнее, с аналогичным результатом. Старуха разочарована под языком «Где твоя фантазия, Леший? Представь, что ты — это дайер!» «Тебя бросил жених и нагнул начальство. Ты в расстроенных чувствах прилетаешь на берег, залазишь на вышку, смотришь вниз и...» Степановна вопросительно замолчал «Нет у меня фантазии», — кисло сказал Женька. «Вся вам досталась». Старуха польщенно хохотнула и бестрепетно облокотилась на поручни в том месте, откуда предположительно спрыгнула Дайер. «Ладно, давай по-простому. Вот ты бы стал кончать с собой, сигая с этой стремянки». «Нет» подумав честно, признался Женька. Двухметровый хвощ скрадывал расстояние и создавал иллюзию пушистой перины, которая смягчит падение. Под ним еще и вода поблескивала, темная и заилистая подложки «Но я бы вообще ниоткуда не стал. У меня-то все в порядке». «Во-во!» старуха смачно сплюнула вниз. «Я тоже гляжу и думаю, да ну нафиг, только ноги переломаю и меня на радость всем врагам вместо морга в дурдом отправят». Или в другую сторону прыгать надо. Но дайерть нашли с этой. Может, она просто упала, предположил лесник. Выпила, голова закружилась и... Степановна свесилась еще ниже и встала на цыпочки, так старательно пытаясь перетечь через перила, что лесник на всякий случай прихватил ее за край кофты. Старуха повисела, вслушиваясь в свои ощущения, потом решительно заявила. не Выпрямилась и так посмотрела на Женьку, что тот поспешил разжать руку и спрятать за спину. «Перила слишком высокие», — заключила Степановна. «Центр тяжести все равно в заднице остается, а девчонка была даже ниже меня». «Она могла на них встать?» «Ну так встань», — предложила Степановна. Пришел Женькин черед странно на нее смотреть. «Давай-давай», — хищно подбодрила старуха. «Проведем следственный эксперимент. Твой Кэм, небось, с таким не заморачивался». Ещё чего. Лесник покрепче вцепился в перила. Кто эту полоумную бабку знает, она и подтолкнуть может. В рамках того же эксперимента. Мне мои ноги тоже дороги. Степановна деловито сняла с плеча ружьё, заставив Женькино сердце совсем уж нехорошо ёкнуть, но старуха прислонила оружие к стенке башенки и принялась демонстративно разминать пальцы. «Что ж, придётся бабушке самой лезть». Эта угроза оказалась пострашнее ружья. Либо Степановна действительно ее осуществит и жестоко высмеет трусливого лесника на весь поселок, либо она переоценивает свои силы, и на Женькиной совести будет вторая смерть. «Да влезу я, влезу!» — поспешно проворчал он, заступая бабке дорогу. «Только отойдите подальше, а то, пуга мешаете!» Старуха подозрительно охотно отступила на противоположный край площадки. Причина такой сговорчивости обнаружилась очень скоро. «Ёпт!» Стоило Женьке поставить на угловую стяжку правую ногу и, подпрыгнув, перенести на нее вес тела, как один конец перекладины с треском оторвался от перил. Не ожидавший такой подлянки лесник потерял равновесие и упал на спину, к счастью, внутрь ограждения. «Вот и мне она хлипковатой показалась», — глубокомысленно протянула Степановна надмолча корчащимся от боли Женькой. «Ты, конечно, покрупнее той девчушки будешь, но стяжка на соплях держалась». А предупредить трудно было. «Эксперимент должен быть чистым!» Старуха оторвала перекладину окончательно, покрутила в руках и пренебрежительно отбросила. «Если бы ты знал о слабине то лез бы иначе!» «Может, Дайер ее тоже заметила?» Лесник наконец поднялся, злобно отряхиваясь и буравя бабку взглядом, чем, кажется, ей только льстил. «Ты ж не заметил? Смотри-ка, твой шериф тут все-таки похозяйничал!» Степановна указала на заметно помятые, словно перепаханные заросли возле вышки. Уцелевшие стебли успели расправиться, сломанные пожухнуть. Ну надо же! Почему сразу мой? Женьке надоели эти постоянные подковырки. Он общий и ваш тоже. За что вы его так не любите? А за что мне его любить? Фыркнула старуха. Только пыль в глаза пускать ей умеет. лучше ученик в классе, выпускник года а в итоге так и остался за холустным шерифом, потому что здесь он самый крупный трубкогуб в болоте. — Может, ему просто нравится быть шерифом? — проворчал Женька. — Как мне, лесником. Степановна посмотрела на него с жалостью. — Ты ж блаженный, что с тебя взять? — но «Ну, по крайней мере, от этой части работы он нас избавил. — Тоном с паршивой овцы хоть шерсти клок, — признала она. — Можно сразу на открытую воду выдвигаться. Слова у Степановны не расходились с делом. Бабка забросила ружье за спину и стала спускаться по лестнице, дав Женьке короткую передышку. Лесник подобрал и осмотрел стяжку. Ну да, судя по слому, она давно поджидала свою жертву. Любители адреналина доконали сварочный шов намного раньше, чем рассчитывали инженеры. Но если Дайер не упала и не спрыгнула, то как она оказалась в хвоще с переломанной спиной? Мистика какая-то. Женька помнил, что они с Джеком продирались сквозь заросли по-живому, Был бы хоть намек на тропу, машинально пошли бы по ней. По крайней мере, Кэм с остальными так и поступили. Лесник пожалел, что огорошенный трупом не сообразил хорошенько присмотреться к окружающему его хвощу. Центральные стебли у него гибкие, как хлысты, зато суставчатая листва напротив очень ломкая, и с все шрамы на зарослях даже недельной давности отлично видны. А сейчас уже поздно. Кэм с Брайаном поработали на славу но «Ну, где ты там застрял?» — заорала снизу Степановна. «Иди полюбуйся, что твой болванчик вытворяет!» Увы, на раз твой действительно был Женькиным. Джек сделал ровно то, что сказал ему хозяин. Достал из багажника мешок и все это время добросовестно стоял с ним в руках. Ругань нейтрального объекта ничуть не отвлекала его от этого ответственного занятия, А когда старуха попыталась отобрать лодку, силой киборг изящным балетным движением выставил вперед ногу, деликатно отодвинув бабку от мешка на недосягаемое расстояние. — Джек, отдай! — рявкнул Женька и торопливо полез вниз. Когда лесник вступил на траву, киборг уже поджидал его возле лестницы, по-прежнему с лодкой в обнимку. Кому же еще ее отдать, как нелюбимому хозяину? — Ну ты и... Прошипел лесник сквозь зубы, но поскольку при бабке киборг продолжал сохранять непрошибаемое выражение лица «сам дурак», Женька просто выхватил у него мешок, отнес на пляж и, распустив горловину, принялся неловко выковыривать лодку из чехла. Степановна, не выдержав такого непотребства, в свою очередь отняла у салаги мешок, одним лихим рывком за углы вытряхнула на землю туго скатанное темно-зеленое полотнище и пинком заставила его расправиться. В середине оказался надувной спасательный круг и складные весла из темного пластика, не критично, но впечатляюще обгрызенные по краям лопастей. «Чего это она такая громадная-то?» — опешил лесник. На Эдеме военнослужащих учили форсировать водные преграды на одноместных и двуместных каное, а для более масштабных военных операций использовались гравимосты и аэротранспорт. Но дикая партизанская шеба диктовала другие правила. «Стандартная», — пожала плечами бабка. «Грузоподъемность — восемь человек, однако при надобности двое больше может на борт взять. Проверено. Заслуженная лодочка три года нашей шкурой выручала, но потом все-таки сдохла. Рука не поднялась в утилизатор ее отправить, прихватила с собой». «Это как? Сдохла?» — насторожился Женька. «Воздух пропускает?» «Нет. Оба встроенных насоса накрылись, надо вручную надувать. А на боевом задании на это времени нет». «Но у нас-то его полно!» С этими словами Степановна села на пенек и скрестила руки на клюке, выжидательно глядя на лодку. Лодка никуда не торопилась, и Женька, поняв намек, со вздохом наклонился к одному клапану, указав Джеку на другой. Легкие у лесника были здоровые и объемные, однако, чтобы протолкнуть воздух через клапан, требовалось приложить дополнительные усилия с наполнением лодки все больше Наполнялась она, кстати, до того медленно, что враги успели бы не только настичь и перестрелять разведгруппу, но и сварить кашу, поужинать, а может и выспаться. Под конец у Женьки появилось ощущение, будто он надувает весь шепский военно-морской флот, героически превозмогая затмевающую глаза смерть. Джек поначалу с превосходством, посматривавший на багрово-пыхтящего хозяина, продолжал качать воздух с бесстрастием насоса, Однако взгляд у него стал слишком остекленевший даже для киборга. «Ну, наконец-то!» — ворчливо констатировала Степановна, вставая и пряча в карман какой-то мелкий предмет, подозрительно напоминающий секундомер. Спасательный круг, к счастью, надулся сам и уже лежал возле ног бабки огромной зеленой ватрушкой. Женька, пошатываясь, выпрямился и только сейчас заметил надпись на борту. «Стремительная!» «Серьезно?» — пробормотал лесник. «А?» Старуха слегка смутилась. — Это мы с ребятами как-то попья... Шутки ради, на нее мотор в двадцать лошадиных сил поставили вместо родного трехсильного. — И как? — Стремительно, — коротко сообщила Степановна, забрасывая в лодку круг и забираясь сама. — Но недолго. Спускайте плавсредство на воду. Лесник с киборгом переглянулись и налегли на корму, надеясь, что от их слаженного рывка зловредная старуха опрокинется на спину. Однако Степановна ловко уцепилась за уключины и усидела на месте. Женька заскочил в лодку, едва та отделилась от берега. Джек запоздал, но ног тоже не намочил. Что есть мочи, толкнул стремительную вперед, а сам попятился, разбежался и прыгнул. Лодка загудела, как батут, подбросив и Женьку, и Степановну, но выдержала. «Ты что вытворяешь, иглоед?» – заругалась старуха. «А если б днище пробил?» «Ох уж эти киборы, как я в свое время с ними на шебе намаялась!» а они тогда уже были?» — изумился Женька. Степановна так оскорбленно сверкнула глазами, словно лесник спросил, застала ли она кремниевые ружья. «Конечно были. И единицы, и двойки. Под конец даже троек для полевых испытаний завезли. Ну и как?» Ёмко сказала старуха. «Лучше бы андроидов продолжали клепать. От них толку меньше. Зато и проблем тоже». «Каких проблем?» «А тот сам не знаешь», — Степановна выразительно кивнула на киборга, продолжавшего долговязой мачтой торчать в центре лодки. «Садись уже, нежить!» «Джек, сядь!» — поморщился Женька. «Наверное, стоило на время поисков дать старухе право управления киборгом заодно и сам поучился бы им командовать. Но если эта парочка споется, то ему вообще кирдык придет». «Хотя, пожалуй, не знаешь», — неожиданно посерьезнела Степановна. «Ты-то уже при киберах родился». Для тебя они такая же норма, как компьютеры и флайеры. Техника на службе у людей. Сломалось не жалко, ну разве что ты материально ответственный. А нам пришлось привыкать, что оно выглядит как человек, дышит, ест, и кишки из него при взрыве также разлетаются, но при этом машина. И с каждой серией разница между нами все меньше. Сколько моих друзей на эти грабли наступило? Не сосчитать. Вдруг там за программой все-таки что-то есть». И подставлялись за киборгов, и дрались, и даже влюблялись в них. Эх, неправильно это, не по-человечески. Такие обманки создавать. И нам от этого дерьмова, и им. Но кто мудрую бабушку послушает? Выгодно, удобно, а теперь еще и привычно. Греби давай, чё расселся. Женька послушно взялся за весло, про себя сердито думая, что в данном случае с годами пришла не мудрость, а маразм. «А вы как считаете?» — все-таки спросил он. «Что?» «Но есть там что-то или нет?» Степановна оценивающе посмотрела не на Джека, а на Женьку. «А это уже каждый сам за себя решает. Куда рулишь, ослеп, что ли? Правее бери, право там, олух!» Со зрением у лесника все было в порядке, но неуклюжая тупорылая лодка несколько раз мотанула носом туда-сюда, прежде чем Женька наконец приноровился к управлению и рваными грибками погнал ее от берега. «Куда разогнался?» снова осталась недовольна старуха. «Загибай за кусты и суши весла, начнем поиск от берега!» Когда плеск весел и хлюпанье воды под днищем стихли, Женька услышал странный булькающий писк. Непонимающий, покрутив головой, лесник выглянул за борт и обнаружил струйку взбегающих по нему пузырьков. Мелких и редких, но нескончаемых. «Надо же!» — приятно удивила Степановна. «И пропускает тоже». но ничего, дырочка совсем крохотная, мы не с такими плавали». «К тому же клапаны сверху. Будем поддувать по мере надобности». «Будем!» — явно означало не множественное число, а умелое командование. Удобно угнездившись на носу лодки, бабка распаковала миноискатель, подводный дрон размером с блюдце и прилагающийся к нему планшет. Женька с Джеком благоговейно наблюдали, как степанов на бормоча что-то под нос, тычет в сенсоры то одного устройства, то другого, пытаясь их оживить». Первым сдался планшет. На чёрном экране высветилась зелёная сетка с красной пульсирующей точкой посередине. На макушке дрона вспыхнул такой же огонёк, долго мигал, с разной частотой, потом пискнул и замер. «Завёлся, родимый!» — радостно объявила Степановна, и ещё немного, пошаманив с настройками, аккуратно опустила дрон в воду. Тот камнем булькнул на дно, видимо, так и надо было, потому что точка на экране позеленела, а сверху стали выскакивать быстро сменяющие друг друга сообщения. «Вот это правильная техника, простая, понятная и надежная. А что камера не фурычит, так она нам и ни к чему». женьков смотрелся в воду. Здесь было еще не очень глубоко, метра полтора-два, но красный огонек бесследно исчез. Путь дрона отмечали только пузырьки газа, вырывающиеся из потревоженного ила, а иногда и сам ил, всплывающий пористыми похучими хлопьями. Чем дальше от берега, тем тоньше будет его слой, но полностью все равно не исчезнет. Он по самому дну ползет. Нет, плывет в сантиметрах в тридцати. Выше ил много помех дает. Ниже он слишком густой. Из центра экрана, медленно наматывала спираль салатовая улитка с хаотичными белыми и желтыми пятнышками, каждая из которых отмечалась слабым писком определенной тональности. Старуха прислушивалась к ним с таким блаженным лицом, словно эта музыка играла на ее первом свидании. Хотя, чем черт не шутит, может, так оно и было. Осмотр десятиметрового круга занял минут пять, когда экран полностью закрасился и снова издал понятный одной Степановне звук, Та повелительно взмахнула рукой, и Женька передвинул лодку на несколько грибков вперед. «Часа три на эту бодягу уйдет», — прикинул он. «Бинокль весит ненамного тяжелее учебной гранаты, армейский норматив по метанию которой 50 метров, а вышка добавит к дальности полета еще 10-15». «Течение в озере совсем слабое. Слезать бинокль на глубину оно не могло. Выходит, радиус поисков ограничивается 70 метрами, 20 из которых шериф уже осмотрел. При втором, третьем и четвертом запуске дрон тоже ничего интересного не обнаружил, однако Степановна продолжала пялиться в экран сосредоточенностью заядлого рыбака. «Надо было хоть удочку с собой взять», — подумал заскучавший лесник. Кребит по-прежнему вызывали отвращение — Но здесь и другая съедобная живность водится. Караси, например, или кистепёры и тритоны. Вон в одной из лодок кто-то что-то подсёк. На солнце сверкнула выдернутая из воды рыбка. Прибор издал мерзкий скрежещущий звук, и на экране заполыхало красное пятно. «Ну, кто первый хочет свяжиться?» — вмиг оживила Степановна. Несмотря на палящее солнце, Женьке вполне хватало холодного бриза. И вообще он сперва лодку тащил, а потом грёб. «Джек, раздевайся!» — велел лесник, не сомневаясь, что если просто приказать киборгу нырнуть за находкой, тот так и нырнет. Если не из тупости, то из вредности. Джек подчинился, снимая форму ровно с такой скоростью, чтобы и максимально оттянуть выполнение задания, и подгонять его вроде бы незачем. Бабка смотрела на это неодобрительно, качая головой, а когда дело дошло до майки, не выдержала. «Что-то тащеват он у тебя, не докармливаешь Джек сделал скорбное лицо и еще сильнее втянул живот, бока и даже каким-то противоестественным образом межреберные щели. «Да он больше меня жрет», — обиделся Женька. С его точки зрения киборг выглядел вполне прилично, особенно по сравнению с подобранным в лесу доходягой. «Так ему больше и не надо, он же работает». Бабка оценила старания Джека и презрительно припечатала. «У меня вроде такого безобразия не было, я лично за этим следила». Женьке красочно представились жирные киборги в развалочку, ковыляющие по военной базе. «Угу! А потом они у вас замаскироваться не могли, за деревья не помещались». «Чего?» — подозрительно нахмурилась Степановна. И лесник впервые в жизни всерьез задумался об антителепатической шапочке из фольги. «Куда нырять-то надо? Где ваша находка?» «Вон там!» — бабка махнула рукой по левому, противоположному от берега борту лодки. Ориентируйся по дрону. Он висит над объектом и испускает акустические сигналы на частоте 3,5 кГц. — Слышал? — бдительно уточнил Женька у киборга. — Делай. — Приказ принят к исполнению, — согласился тот. Пожалуй, такое количество брызг не произвела бы даже каменная глыба вдвое большего размера, а поднявшаяся волна толкнула лодку в борт, качнув и закрутив. Джек прыгал с кормы, поэтому основной душ достался сидящему на веслах хозяину но и до Степановны хорошо так долетела. Старуха, надо отдать ей должное, первым делом кинулась спасать планшет, упав на него грудью и обхватив руками, и лишь когда стихия угомонилась, приподняла голову и уничижительно изрекла. «А если бы ты показал ему пример и нырнул первым? Глядишь, такой ерунды не было бы!» «Что? Опять я виноват?» Лесник торопливо пытался смахнуть с формы хотя бы часть воды, пока не впиталась. «А чей киборг?» «Кто командует, тот и отвечает за последствия». «Почему-то, когда вы мной командуете, отвечают тоже я», — не сдержался Женька. «Я не командую, я уму-разуму тебя учу, недочёпа». Лодка снова качнулась. Джек схватился за уключину, рывком подтянулся и перевалился через борт вместе с добрых полведра воды. «Задание успешно выполнено», — гордо доложил киборг и вручил хозяину набитую илом консервную банку. Женька разочарованно повертел ее в руках и с ироничным «держите свой бинокль!» протянул Степановне. Таня, возмутимо, словно иного и не ожидала, подставила пустой пакет. «Отлично! Заодно дно от мусора почистим. Природу надо с самого начала к колонизации беречь, чтобы потом не вышло, как с землей. А поточнее ваш дрон настроить нельзя?» «Я его специально так настроила. На стекло, пластик и металл. Крупнее пяти сантиметров». «Мы же толком не знаем, что ищем». ты не знаем. Бинокль». «Не бинокль», — бабка глубокомысленно подняла вверх палец. «А улики, которыми может оказаться что угодно». Джек тем временем сжался в комок и начал мелко сосредоточенно дрожать. В такой позе у него еще и лопатки трагически заострились, натянув побледневшую кожу. «Я ж говорю, худой у тебя», — Степановна развернула один из спальников и сердобольно накинула на киборга. «Откуда с таким недовесом нормальная термоизоляция возьмется?» «Да он просто выделывается», — сердит, — подумал Женька. Потом сполоснул за бортом испачканные илом пальцы и понял, что тут нужны даже не жирные киборги, а тюлениобразные. Старуха заново запустила дрон. Место оказалось урожайным. Не прошло и пары минут, как на экране снова клюнуло. «Ладно, теперь моя очередь», — со вздохом решил лесник и принялся расстегивать куртку. Но Джек внезапно перестал трястись, сбросил спальник и заявил, «Система полностью восстановилась и готова к работе». «Система же нормально прыгать не умеет», — язвительно напомнил ему Женька. «Лучше я, как положено, искупаюсь, чем в одежде». «Укажите желаемые параметры прыжка». «Да какой нафиг прыжок?» Сел на борт и аккуратно сполз в воду. Приказ принят к исполнению. Джек все-таки выпендрился, сел лицом к лодке, и, откинувшись назад, нырнул вниз головой, как аквалангист, однако на сей раз дело ограничилось парой капель. К банке добавилась стеклянная бутылка из-под пива. Степановна долго пристально ее рассматривала, но, к своему величайшему сожалению, подшить к делу так и не смогла. До следующей бутылки, теперь биопластиковой полуразложившейся, Джек успел хорошенько отогреться и нырял за находкой опять он. Забросшим водорослями-шлепанцем, еще тремя банками, каркасом складного стульчика и куском ржавой трубы неопознанного назначения тоже. Женька старательно давил себе угрызение совести. Киборг равнодушно рапортовал, что у него все в порядке, а значит, подменять его нет смысла. Лодка сделала один проход вдоль берега, развернулась и пошла обратно. Десятью метрами дальше, глубина увеличилась вдвое. Зато и мусор стал попадаться реже. А еще странная деятельность Покупанию киборга начала привлекать Нездоровое внимание других лодочников Лезть с расспросами К вооруженной Степановной компании Они не отваживались Но они заметно сползлись ближе И у Женьки наконец появилось развлечение Следить хотя бы за чужими поплавками Сами рыбаки, правда, о них почти позабыли И в свою очередь Жадно вытягивали шеи Пытаясь разглядеть, что достается одна киборг Новый предмет поставил лесника в тупик Увесистый, сплошь обросший черным донным мхом и ребристый под ним шар, явно пролежавший в воде не один год. Женька потряс его над духом и попытался поскрести ногтем, но Степановна со страдальческим возгласом выхватила находку и запулила куда подальше. — те что, жить надоело? Это ж граната! По чистой случайности браконьерское наследие улетело в сторону самой близкой лодки, которая в считанные секунды стала самой дальней. «Если она за столько лет не взорвалась, то сейчас-то с чего?» — смущенно пробормотал лесник, тем не менее боязливо всматриваясь в место падения гранаты. Естественно, ничего не бахнуло, но круг из лодок стал еще шире. «С того, что дураку в руки попало!» — так громко и категорично объявила старуха, что Женька не смог тащить этот крест в одиночку и раздосадованно обратился к Джеку. «А ты почему меня не предупредил?» «Потому что в те же руки попал!» — не унимала Степановна. Макроголовый киборг иронично смотрел на хозяина и молчал. «Тебе ведь уже ответили». Через полчаса оказалось, что кто-то из зрителей, Женька подозревал что мстительный Киншенк, не вынес столь беззастенчивого браконьерства, маякнул куда положено, и над стремительной нависла тень закона. Перегнувшись через борт гидроаэрокара, Брайан растерянно попытался рассмотреть улов, и бабка, хвастаясь, широко распахнула мешок. Инспектор сдался, взял правее и приводнил машину бок о бок с лодкой. «Стесняюсь спросить, чем это вы таким интересным занимаетесь?» «А то сам не видишь», — глумливо хмыкнула Степановна. Брайан не обладал ни прозорливостью Кэма, ни Женькиным печальным опытом и неловко попытался пошутить. «Романтическая прогулка на лодочке?» Она самая. Бывала плывешь весенней ночкой по затопленным джунглям. И такая благодать вокруг. В кустах чьи-то глаза посверкивают, вдали зенитки воркуют, за бортом рыбка плещется. Вот такая. И это только башка. Глаза бабки ностальгически затуманились. А я ее веслом, веслом похлебал, что аж хрящ в смятку и кровище брызнуло. Брайан неуверенно посмеялся и предпринял еще одну попытку докопаться до истины. «А кибер к вам зачем?» «Какой же рейд без кибера? Он нам в лодке и движок, и оружие, и если совсем припрет, провиант!» Степановна, скорее всего, шутила, но ее забота о питании Джека перестала казаться леснику такой уж трогательной. «В каком еще рейде?» — совсем растерялся рыбинспектор. Планшет снова требовательно запищал, привлекая всеобщее внимание. «Мы бинокль ищем», — сжалился над брайном Женька. но «Ну, который вы с Кэмом не нашли». Лицо рыбинспектора потрясенно вытянулось. «А что, нам вы уже не доверяете?» «Доверяем, но проверяем Степановна выразительно поправила ремень, висящего за спиной ружья. «Помогаем», — попытался сгладить ситуацию Женька. «У вас же киборга именно искателя не было, а у нас есть». «Ясно, понятно». Вид у Брайана оставался обиженный. «И как успехи?» «Пока никак», — честно признался лесник пытаясь втайне от бабки просимофорить рыбинспектору мимикой. Он тоже не в восторге от этой идеи. «Так может и мне вам помочь?» — немного смягчился Брайан. «Спасибо, но один тюк с балластом у нас уже есть», — бескомпромиссно растоптала старуха дипломатические успехи Женьки. «Или хочешь киборга подменить?» Лесник непонимающе поискал взглядом упомянутый тюк и тоже обиделся. «Чё это балласт? Я же на веслах сижу. Ого!» «Сидишь, и давно пора лодку поддувать!» Женька потыкал в борт и ужаснулся. Прежде тугая резина легко вминалась на всю длину пальца. Ватерлиния скрылась под водой сантиметров на десять, а пузырьки пели уже не «уи-уи», а «тррррр». Кажется, дырка расползается. «Тогда тем более нечего сидеть, сложа легкие. Кибера воду, а сам дуй, пока давление поменьше!» Брайан немного посмотрел на это, покачивая головой и, кажется, с трудом удерживаясь от желания залепить лицо ладонью, а поверх нее второй, затем включил мотор и умчался проверять, как и на что клюет у других лодочников. Коллекция мусора обогатилась рваным резиновым мячиком половиной жестяной таблички «Купаться запре и полусгнившим остовом видеофона. Джек, завернувшись уже в оба спальника, преданно смотрел на хозяина, героически сражающегося с дырой, но постепенно начинающего ей проигрывать. Когда бока лодки и лицо Степановны почти сравнялись по концентрации морщин, бабка с сожалением заключила. — Похоже, пора закругляться. — Куда остановился? Дуй, — Дуй-дуй, пусть кибер гребет, заодно и согреется. — Давно пора, — обессиленно подумал лесник. Лодка успела сделать четыре с половиной прохода, и, если честно, Женька потерял надежду отыскать бинокль еще после третьего. Все-таки Дайер была хрупкой девушкой а не тренированным солдатам, сдавшим норматив по метанию на сто баллов. «Джек, ты умеешь грести?» – прохрипел лесник всей душой, надеясь на отрицательный ответ. «Конечно, хозяин!» Подлая техника так рвалась ему угодить, что даже не стала дожидаться прямого приказа. Сразу схватилась за весла. Лодка круто развернулась на 135 градусов, Степановной, то есть носом к пляжу. «Эй, эй, возмутилась-то! Аккуратнее!» «Киборг» привычно проигнорировал нейтральный шумовой фон и налёг на весла. За стремительной возникла слабая, но радующая глаз кильваторная струя. Женька выпрямился и утер пришив что сто метров лодка уж как-нибудь протянет. А если Степановна в этом сомневается, то пусть она иду. Сзади раздалось громкое «Пфффффффф», и кармана на которую откинулся лесник, внезапно исчезла, а лодка одновременно скакнула вперёд. Не сильно, но Женьке этого хватило, чтобы в стиле киборга кувыркнуться назад и вниз головой плюхнуться в воду. Возможно, плановый нырок вызвал бы у лесника меньше эмоций. Но пока Женька разобрался, где верх, где низ, и что вообще произошло, адреналина он нахлебался не меньше, чем воды. Судя по тому, как она обжигала кожу, а ноги вообще обгладывала, омут был где-то рядом. Еще рядом был Джек, как ни в чем не бывало поинтересовавшийся. «Хозяин, ты умеешь плавать?» А пятью метрами дальше с комфортом дрейфовала на спасательном круге Степановна. Чёртова бабка даже не сильно подмокла. Недаром она прозорливо положила круг себе в ноги и при катастрофе прицельно шлёпнулась задом в него, а не в воду. Но вместо того, чтобы спокойно сидеть и ругаться, Степановна сорвала с плеча ружьё и принялась широким веером полить в озёрный простор вопя. «Отступаем!» Рыбаки кинулись выполнять этот приказ намного раньше ошеломленного Женьки. Вокруг поднялся многоголосый плеск воды и треск хвоща, словно бабка вспугнула огромную стаю птиц. По цепочке, впрочем, всполошились и птицы, к шуму добавились их истошные крики, панический писк молодняка и хлопанье крыльев, с которым бедняги продирались сквозь заросли или выпархивали из них. «Джек, тащи ее к берегу!» — опомнился лесник. Сам Женька ухватился за круг с другой стороны, и компаньоны слаженно потянули его за собой. Пожалуй, киборг вполне мог справиться с заданием в одиночку, а то и хозяина на буксир взять. Но, как выяснилось, уже на берегу, в свободной руке Джек сжимал ботинки. Похвальная, хоть и глупая хозяйственность, лучше бы более ценный планшет хватал. Впрочем, планшет чужой, а ботинки свои родные. Спеша выбраться из воды, жертвы лодка крушения срезали путь сквозь хвощ, по топкому и вонючему, зато относительно теплому илу. Очутившись в спасительных зарослях, Степановна прекратила стрельбу, а может, просто заряд кончился, но компаньоны опомнились, только протащив круг по земле еще метров пять. — Отставить! — обидно скомандовала старуха как раз в ту секунду, когда лесник с киборгом и так бросили свой груз. Степановна оперлась резиновый обод, с чпоканием выдернула себя из круга и принялась подозрительно всматриваться в свежую просеку. Лодка еще пару минут побилась в завораживающей агонии, хрипя, булькая и пуская рябь, и, наконец, затонула, вильнув на прощание краем полотнища. Старуха отточенным жестом приложила ладонь к лбу, затем к груди и чуть-чуть до щелчка в позвоночнике поклонилась. — Прощай, подруга! — дрогнувшим голосом произнесла она. Ты пережила многих из нас, но все равно умерла не от старости, а с почетом пала в бою. В каком еще бою? Женька второй раз за неделю стоял на берегу ледникового озера в мокрой грязной форме, с трудом попадая зубом на зуб, и ему это категорически не нравилось. Это старое решето просто лопнуло. Решето? Степановна спустила леснику это богохульство только потому, что решила устроить ему разнос за более ужасное. Ты что думаешь? «Бабушка не отличит разрыв от прострела?» «По нам из лазерки били, он из тех кустов». «Или из тех. Похоже, по косой прилетела. В корму. На вылет». «Если бы кто-то пытался нас убить, то брал бы выше». Женька поежился, сообразив, что в таком случае луч прожег бы ему спину. «Ты что, совсем дурак? Я бы тоже сперва лодку валила, чтобы остановить продвижение противника. А потом уже можно без спешки перестрелять экипаж». На поверхности озера они как на ладони, и ответить не могут. — Тогда почему нас не перестреляли? — скептически спросил лесник. — Потому что я ответным огнем прикрыла. Степановна гордо погладила ружье по горячей батарее. Женьке скорее верилось в браконьера, промазавшего подремавшей на воде утки. Отсюда и такой низкий луч, и отсутствие других выстрелов. Если, конечно, это вообще был выстрел. — Жек, а ты как считаешь? Киборг сидел на веслах лицом к хозяину, а значит и гипотетическому стрелку, но единичный лазерный луч заметить сложно, особенно если тот прошел над самой водой, бликующей под солнцем. Это только в мультиках луч летит длинной полосой с пронзительным свистом, а тут беззвучно сверкнуло что-то, и все. Если наблюдатель, даже зная, куда смотреть, в этот момент моргнул, то проморгал его в буквальном смысле слова. «Недостаточно данных для анализа ситуации», — подтвердил Женькины размышления Джек. «Точно!» — неожиданно согласилась Степановна. «Надо лодку вытаскивать, вот и будет нам улика». «Какая юптулика вконец разозлился лесник, обычно сыпавший крепкими словцами только в одиночестве или в очень близкой компании. «Даже если кто-то прострелил вашу лодку, это мелкое и, прямо сказать, справедливое хулиганство. Вы сами то гранатами швыряетесь, то палите, куда ни попадя. Сейчас кто-нибудь из рыбаков сюда еще и шерифа вызовет». «Да что он мне сделает?» — презрительно отмахнулась старуха. «Я ж действительно ни в кого не попала. Стращала только. Толпа на утек кинулась, и ему тоже пришлось, чтобы не заметили». «Кому?» «Саргону, конечно, тому киллеру, беглому» убежденно заявила Степановна. «Я же сразу говорила, не погиб он!» Женька мысленно застонал. «Так бабка еще не оставила эту идею!» «Но хорошо! Допустим, не погиб!» — в запале согласился лесник. «Но какого черта он продолжает торчать в нашей глухомане? Уже давно бы ушел лесами куда подальше!» «Вот и я тоже голову ломаю! Какого?» — задумчиво протянула старуха. «Если его дружки столько труда и денег на побег ухлопали, то должны были и эвакуацию продумать. Ведь зона поисков все расширяется. Может, у него любимка в поселке есть? Например, та выдра из кафешки. Познакомились по инфранету, он ей наплел в оба уха, а потом и сам. Но все, с меня хватит». Лесник окончательно убедился, что старуха выжила из ума. «Теперь, оказывается, по лесу околачивается влюбленный однорукий киллер, А Рэйчел ему ночами пиццу таскает. Джек полетели отсюда. Женька действительно готов был захлопнуть дверцу флайера перед носом Степановны, и она это почуяла. «То есть ты бросишь одинокую, безоружную бабушку на растерзание жестокому убийце Слабым горестным голосом уточнила она. Лесник тихо зарычал, но придержал дверь. Убийцы вот честно бросил бы. Пусть бы он ее быстро, гуманно и в кое то веки с пользой для общества. Но до поселка 8 километров. Как бы бабушка по такой же арене загнулась естественным образом. Сразу улетать Женька не стал, покружил над местом катастрофы. По воде распластались форма Джека и спальники, которые киборг сумел выловить, свесившись из флайера. Миноискатель, клюка, мешок с мусором, а главная лодка исчезли с концами в пятне хорошо видимого с высоты омота Женька от души порадовался, что забыл рюкзак в багажнике, хотя последний час поисков тосковал по термосу с кофе. «Вот и бинокль, наверное, тоже там», — с досадой сказал лесник. «Только зря время потратили». «Как-то зря», — изумила Степана. «Вон сколько полезной информации добыли». «Это какой же?» — кисло спросил Женька. «Во-первых», — бабка принялась загибать пальцы, «мы узнали, что убийца Дайер, кем бы он ни был, все еще рыщет по округе». «Во-вторых, бинокль он тоже не нашел и испугался, что мы найдем. Иначе тихо сидел бы в кустах и посмеивался». «Но на вышке были только мои следы. Может, это я ее и убила?» Старуха так пренебрежительно отмахнулась, что леснику даже стало обидно. «В-третьих, — невозмутимо продолжила она, — если у нас возникла такая куча вопросов, то к ним должны быть и ответы. Просто мы их пока не нашли. Хотя, скорее всего, они лежат на самом виду». И главное из них, нафига я дал себя в это втянуть? Хмуро подумал Женька, разворачивая флаер к поселку.